Глава пятая До машины мы с Дедом Морозом шли молча. Слышно было только, как снег скрипит под нашими ногами. Перебирал ими мой напарник очень быстро. То ли потому, что раздарил все подарки и теперь возвращался налегке, то ли из-за того, что хотел побыстрее оказаться подальше от этого дома, пока хозяева не передумали и не выскочили требовать материальную компенсацию еще и с него. Только около автомобиля он, стараясь не смотреть мне в глаза, буркнул. Ну как там? Решилось все. Да уж, непревзойденный образец мужества и чести. Спокойно смотрел, как несчастную девушку ведут фактически на растерзание и даже не посочувствовал. Хорошо еще я вернулась к елке вовремя, как раз когда он заканчивал свое представление, а то еще чего доброго, и уехал бы без меня. Все отлично. Завтра ложусь на операцию вырезать почку, съязвила я. Надеюсь, денег от ее продажи хватит, чтобы заплатить за эту фарфоровую фигню. Так что если вдруг в твоем мешке найдется. «Выкатившийся из подарка мандарин, можешь передать мне его в палату в качестве гостинца». Дед Мороз окинул меня недоверчивым взглядом, снял бороду и задумчиво почесал подбородок, словно никак не мог понять, шучу я или говорю серьезно. «Эй, да ты что?» — наконец догадался он. «Обиделась, что ли?» «Бинго! Отличная прозорливость!» «Нет», — выпалила я и села в машину. Разговаривать с ним не хотелось. О чем можно говорить с человеком, который высчитывает мою полезность исключительно в размере чаевых? Так мы и просидели всю дорогу, стараясь не смотреть друг на друга. Только когда корпоративный автомобиль притормозил у моего дома, я бросила через плечо. «Счастливого Нового года!» И скрылась в подъезде. Снимая противный наряд Снегурочки, я все еще продолжала ругать Деда Мороза, как будто это он был виноват во всем произошедшем. Конечно... Можно было бы немножко попенять и себе за криворукость, но я решила, что и без того уже наказана сполна. Не то, что этот трус с подушками под шубой. Чтоб они у него лопнули в самый неподходящий момент. Живо представив Деда Мороза, из которого сыплются пух и перья, я осталась вполне довольна. А что, образ курицы ему подходит гораздо лучше, чем доброго волшебника. Тяжело вздохнув, я начала расплетать косу, вытаскивая противные бусинки, но не успела расправиться с половиной, как мое занятие прервал телефонный звонок. На экране смартфона возникло радостно улыбающееся лицо Наташки. Вообще-то на моем месте должна была быть именно она. Это моя подруга зарабатывает в новогодние праздники, поздравляя детишек. Вот она, профессиональная снегурка с песнями и играми. Но уровень ее неуклюжести оказался гораздо выше моего. Не успела она обойти половину запланированных клиентов, как сломала руку. Возможно, существуют роли, которые можно играть и со сломанной рукой, но Снегурочка не из таких. С гипсом на веревочке в ладоши не похлопаешь, хороводы не поводишь. Так что Наташка спокойно отлеживалась дома. Или, в это я верила куда больше отсиживалась в каком-нибудь баре с кем-то из своих тысяч знакомых. А я, поддавшись на ее уговоры, решилась ее подменить. Да там и делать-то ничего не надо, убеждала меня подруга. «Ты, главная стишки слушай и улыбайся. Только по-доброму, а не так, как обычно». «Ну, как дела?» Беззаботно поинтересовалась Наташка, совершенно проигнорировав то, что мое «алло» прозвучало очень неприветливо. «Крайне плохо», — призналась я. Не щадя нервную систему покалеченной подруги, я в подробностях рассказала все, что произошло этим вечером, снабдив не слишком лестными эпитетами и Деда Мороза, и этого счастливого папочку с его извращенной фантазией, и фарфоровую статуэтку, которую в целом состоянии мне так и не довелось увидеть. «Ну, ты держись», — пожелала мне подруга перед тем, как нажать на отбой. «Может, все еще не так страшно». Она, как всегда, была полна необоснованного оптимизма. «Ага», — буркнула я, — «всегда мечтала быть рабыней-снегурочкой. Вообще-то в тот момент я еще питала надежду на то, что моему новому господину не удастся найти подходящий наряд, и в связи с этим он выпишет мне вольную грамоту». Спрос на Снегуркины шубки в это время года явно превышал предложение, так что задача ему предстояла непростая. Но этот день явно был не моим. Следующий телефонный звонок окончательно закрепил на моих ногах кандалы. «Костюм мы предоставляем вам в свободное пользование на всю неделю», дружелюбно сообщила администратор агентства, в котором я числилась в качестве внучки Деда Мороза. «Так что можете спокойно работать с тем клиентом». «Спасибо», — буркнула я, мысленно сделав хук тому клиенту. «Всё, замок защелкнулся». Теперь мне предстоит целая неделя позора, и этого уже никак не избежать. Я достала из сумочки визитку, которую мне оставил мой рабовладелец, и начала уныло ее рассматривать. Бояринов Игорь Самойлович. Кто-то там генеральный. Ну, конечно, как не генеральный. Естественно, его офис находился у черта на куличиках. Точнее, на куличиках на самой окраине города жила я. А вот обитель моего владельца располагалась в самом центре, то есть за много-много километров. Без пересадок не поедешь. Горестно вздохнув, я отправилась спать. Чтобы вовремя добраться до места отбывания и наказания, встать придется очень рано.